Глава номер девятнадцать. Слёзы. Софья. Как только вижу Михаила, его улыбку и руки, которые мужчина подает мне, безумно бросаюсь и обнимаю его. Как он успевает подняться, чтобы удержать меня, не знаю. Слышу его голос и, уткнув нос в его грудь, плачу. Сейчас это все, на что я способна. Паника отступает. Я успокаиваюсь. «Простите!» — шепчу, упираясь лубом в белую футболку, и только сейчас понимаю, что Михаил стоит без куртки. Немного отстраняюсь и осматриваю мужчину. Кажется, забываю обо всем, разглядывая его тело. Он стоит в одной футболке, а на улице на минуточку февраль. Хмурюсь, становится стыдно, что позвонила ему и оторвала отдел. Он даже не оделся, примчался сюда. «Вы замерзли, наверное», — поджимаю губы. «Не о том беспокоишься», — качает головой. «Где Злато? И что за мужик следит за тобой?» «У Агафьи... Я не знаю...» Прячу взгляд. Вместе с осознанием того, что натворило, приходит и неловкость. «Я даже не знаю, почему боюсь его...» Снова утыкаю нос в грудь Михаила, прячась в его объятиях от него же. — Звучит глупо, но сейчас, мне кажется, это отличная идея. Меня не видно, а значит, мне не страшно. — Давай заберем малышку и поедем домой. А там ты мне уже расскажешь все, что сочтешь важным. Хорошо? Киваю и стираю слезы, которые так и катятся. С помощью Михаила сажусь в машину и сразу пристегиваюсь. Доезжаем до Агафьи за минуту, а я, откинув солнцезащитный козырек, упорно оттираю тушь из-под ресниц, глядя в маленькое зеркальце. Не могу я показаться в таком виде перед старушкой и сестрой. — С тобой сходить? — спрашивает Михаил. — Я сама. Не хочу, чтобы Агафья подумала чего-то не того. Михаил кивает, а я выпрыгиваю из машины и иду за сестрой. Бабуля, понимающий, поглаживает меня по плечу, как только я захожу в ее квартиру. «Вернулись атаки?» — спрашивает, поправляя увесистые очки морщинистой рукой. «Давай, бери себя в руки. Нечего малютке видеть тебя в таком состоянии. Ты должна быть сильной!» — почти шепчет. «Ради нее!» «Вы правы!» — поджимаю губы. Прокашливаюсь и успокаиваюсь. «Злата, одуванчик мой, пойдем домой!» «Зову сестренку». «Уже?» Выглядывает из соседней комнаты. Похоже, она снова смотрит мультики так, что даже не замечает моего состояния. «Да», — улыбаюсь, — «тебя там на улице очень ждут!» «Миша!» Мгновенно оживает. «Киваю!» А мелкая пуля одевается и несется ко мне. Агафья, прищурившись, улыбается, но молчит. Благодарна ей, что она не сует нос в мою личную жизнь и не учит как мне быть, а лишь помогает советами с малышкой. Выходим на улицу, а Михаил выходит из машины нам навстречу. Улыбается, но замечаю, что он внимательно смотрит по сторонам, пока злато несется к нему на всех парах. Смотрю, как он подхватывает мелкую и, покружив вокруг себя, усаживает в машину. Вроде такое простое действие. Он всего-то усадил ребенка в автомобиль. А сколько тепла. Где-то щелкает, что Михаил не так уж и плох. Остается вопрос. Не исчезнет ли он, получив то, что хочет? У меня уже был опыт общения с мужчинами, кто считал, будто я обязана им за то, что вообще на меня посмотрели. Типа, кому я нужна с ребенком на руках? Но я верю, найдется достойный мужчина, кто полюбит меня и злату, и не будет тыкать меня носом в том, что я телка с прицепом, который еще и не дает. «Ты так и будешь стоять?» Ощущаю теплые пальцы на своей руке. Михаил берет меня за руку и просто ведет к машину. Я, правда, понимаю, что не рассчитаю за такой поступок, но и вариантов у меня нет. Полминутки, и мы по дворам доезжаем до моего дома. Высматриваю крузак или его владельца, но, кажется, они испарились. В глазах Михаила тоже вижу настороженность, а потом, вместо того, чтобы припарковаться, он объезжает дом вокруг. Не лезу. Думаю, он тоже ищет черную машину. В квартиру заходим молча. Злато сразу несется в спальню, а я теряюсь и не знаю, что делать, что говорить. Кажется, Михаил не планирует уходить. Разувается и как себе домой идет на кухню. «Даю пять минут, чтобы ты переоделась. Слышу смешок в голосе. Потом я зайду в спальню». Намек прозрачен, так что, даже не помыв руки, бегу сначала переодеваться. А Михаил возится на кухне, включает чайник, шумит посудой. Слышу, что с кем-то говорит, но не выхожу из комнаты, не хочу мешать. Я и так в замешательстве и не уверена, что правильно сделала, позвонив ему. Хотя мне больше некому было звонить. Из моей жизни испарились все. Сначала сочувствующие друзья разъехались по институтам, пока я обивала пороги в поисках хоть какой-нибудь работы, которая позволит мне бороться за опеку над сестрой. Потом друзья отца. Одни разводили руками и не хотели даже видеть меня со Златой, объясняя это тем, что им не нужно плохое влияние. Кто знает, если Ромка смог спалить дом со своей семьей то, что мне в голову ударит. Другие помогали. Больше всех впрягался Зуев. Он помог продать участок со сгоревшим домом. Квартиру мою тоже он помог взять. Его дорогостоящие адвокаты забрали остальное. Вытащить Ромку они не смогли. Но Злату вернули мне. У меня были сбережения, но их хватило лишь на первый год. А потом испарился и Зуев. Подозреваю, что адвокаты не так много взяли, как он сказал. Ему, наверное, стало стыдно смотреть в глаза сиротам, которых он обокрал. Мойте руки!» — слышу голос Михаила из кухни и вздрагиваю, натягивая все то же платье, в котором ходила утром. Подгоняю сестру. Идем вместе в ванную. Привожу себя в порядок. А потом топаем на кухню. Мужчина нашел у меня поднос. Поставил на него пустые кружки, положил сладости на тарелку, салфетки. Похоже, он планирует пить чай в спальне. «Золота!» Михаил обращается к мелкой. «Помоги мне найти пакетики с чаем!» «Сейчас!» Кивает и чуть не в припрыжку несется и открывает ящик, где у нас лежит все к чаю. «Умница! Сможешь унести поднос?» Сестра заходится кивками и широко улыбается, хватает поднос и тащит его в комнату. — А теперь ты! — смотрит мне в глаза. — Сейчас привезут ужин, мы поедим, попьем чай, ты уложишь Злату спать и расскажешь мне, что происходит. Договорились? — Да. Прячу взгляд, понимая, что спорить в этой ситуации бесполезно. Я уже втянула мужчину в свои проблемы. Он должен знать, что ему грозит.